Ревара с трудом разжал губы. Не могу сказать в точности. Что-нибудь от 200 до 300 «А нас девять», — произнес Маршан, глядя на Гиоме. «Всего лишь девять. Так как же, мальчики?» Все молчали. Рене заговорил первым. Голос его от подавленного раздражения звучал глухо. «Так как полковник возложил на меня ответственность за соблюдение мер предосторожности, я хотел бы узнать, чего именно нам следует остерегаться. Может быть, господин Риварес ознакомит нас с обычаями Хиваро?» Переводчик медленно перевел взгляд с Рене на Маршана и все трое поняли, что могут положиться друг на друга. Потом он заговорил очень отчетливо, не заикаясь. «Я думаю, нам не следует попадаться им на глаза, как можно меньше шуметь, ни в коем случае не стрелять. Но главное — избавиться от этой птицы, пока ее не увидели насильщики. Он указал на сокола, которого принес лортик. Госконец вспыхнул. «Избавиться от этого сокола? Я собираюсь сделать из него чучело. Это неизвестный мне вид и... Зато мне он кажется известен», сказал, нахмурившись маршан, и повернулся к Риварусу. «Это, верно, один из священных соколов. Какой это вид? Каракара? Нет, хуже». Это Акауан. Змеет? Да. Вы знаете, что нас ожидает, если что-нибудь случится, с одной из их женщин? Маршан присвистнул, разглядывая пестрое оперение птицы, затем посмотрел на спокойное, сосредоточенное лицо Рене. Видите ли, с этой птицей связано много всякого волшебства она защищает племя от змей приносит вести от умерших и о колдовые души живых женщин у них начинаются судороги и они умирают от истерии это передается от одной к другой и начинается что-то страшное какой бред перебил лоордев я должен уничтожить мою собственность потому что у господина ривараса шалят нервы а доктор верит в бабьи сказки. Мартель, я... Рене, не говоря ни слова, встал, поднял птицу и вынес ее из палатки. Взбешенный лортик рванулся за ним, но мягкая рука схватила его так, что у него на запястье остались синяки и, несмотря на сопротивление, заставила снова сесть. «Вот так-то лучше!» Заключил Маршан тоном, каким говорят с трехлетними детьми. «Что вы сделали с птицей?» — закричал Лортик, когда Рене вернулся. Привязал ей на шею камень и бросил в реку. Весьма сожалею, что другого выхода не было. «Господин Мартель!» — задыхаясь от злости, проговорил Лортик. «Я требую удовлетворения!» «Я не дуэлянт!» — отвечал Рене. «И если вы недовольны, объясняйтесь с полковником». Я только выполняю его распоряжение. «К тому же», — добавил необыкновенно кротким голосом Маршан, «любой, кто выстрелит на этой неделе из ружья, рискует сам получить пулю в лоб. Я тоже не дуэлянт». И он задумчиво поглядел на пистолет, висевший у него на поясе. Лортик, побледнев, встал с места. Предлагаю докурить наши сигары на свежем воздухе. Я привык к обществу благородных людей, а не бродячих авантюристов и трусов. Гийоме, Штегер и Девинь вышли вслед за лортиком. Бертильон в нерешительности медлил. На пороге Девинь обернулся и с укором бросил Ты что же, остаешься? И Бертильон кивнув на Маршана виноватый, беспомощный взгляд, последовал за остальными. — Сборище идиотов! — проворчал Маршан и зевнул, словно его клонило ко сну. — Так вот, детки! Деловито продолжал он. — Лагерь остался на нас троих. Ночью будем дежурить по очереди. насильщики не в счет. Они попадают в обморок, от одной тени Хивару. «Полковник к утру вполне оправится. Должно быть легкий приступ подагры. Вам, Марты, лучше взять бартильона под крылышком. На самом деле он неплохой паренек. Это все ребячество, да плохие друзья. Вырвите его из-под влияния Лортига. Как вы думаете?» Рене возмущенно перебил его. «Не спрашивайте меня, доктор. Я только одно думаю» что меня окружают свиньи!» с горько усмехнувшись, поднял на него глаза. «А какого черта вы ожидали?» — огрызнулся Маршан. «Послушайте, хоть вы-то не валяйте дурака!» Его голос внезапно стал ласковым. Рене рассмеялся. «Хорошо, дед, постараюсь не валять!» На рассвете следующего дня Рене проснулся внезапно. Маршан тряс его за плечо. Гамак Лортига был пуст. Он ушел, и с ним бертильон Они взяли с собой ружье. Рене и Маршан молча смотрели друг на друга. И Ревароса нет. Он дежурит. Им как-то удалось проскользнуть мимо него. Мартель! Да? Что вы сделаете, если эти двое опять принесут... «Акуана! Утоплю птицу в реке! Что же мне еще остается? Не могу же я следом за птицей утопить и их!» Маршан сурово посмотрел на Рене и, не говоря ни слова, пошел в палатку начальника. Через час любители ранних прогулок вернулись, положили ружья и сели завтракать. Дюпре подверг их строгому допросу. Но оба твердили в один голос что отправились на поиски бабочек, оружие взяли с собой на всякий случай. Однако они о чем-то весело шептались с Девинем. Пока они пересмеивались, пришел Риварос, бледный и расстроенный. Он не прикоснулся к еде и, казалось, не замечал направленных на него презрительных взглядов. Девин сказал, что Риварос с перепугу позеленел. Рене весь день занимался составлением карты. Ночью, когда он дежурил, к нему подошел Дюпре. Идите спать, я по караулю. Рене отправился спать, размышляя, как это маршану удалось добиться своего. Перед рассветом его разбудил чей-то шепот. В ушах у него звучало слово а Кауан. И он увидел, как из палатки неслышно выскользнула какая-то фигура. Он тут же вскочил, заподозрив, что вчерашние беглецы опять собрались тайком поохотиться. Но лортик мирно храпел рядом с ним. Пустовала постель Ревареса. «Должно быть, эта проклятая птица мне просто приснилась», подумал Рене и снова заснул. За завтраком Риварес отсутствовал. Вдалеке глухо гремели барабаны. «Наверное, танцуют?» — заметил Лортик. Маршан ничего не сказал, но у него было такое лицо, что Рене вздрогнул. Ему почудилось, что теперь барабаны звучат как-то по-иному. Дюпре вышел довольно поздно и был так бледен, что, встретивший его у входа, Штегер воскликнул, «Что с вами, полковник, вы больны?» Дюпре, не, отвечая, прошел в палатку. Господа, мы должны готовиться к нападению. Начальник насильщиков предупредил нас. Вчера в лесу нашли подстрелянного из ружья сокола Акауна. Полковник сделал паузу. Бартильон с пылающим лицом поднялся с места.